Том 1. Песочный человек Навелла «Песочный человек», открывающая цикл ночных рассказов, написана в ноябре 1815 года, а в рукописи даже стоит ночная дата 15 ноября 1815 года — «Час ночи». В основу произведения положена тема, волнующая многих современников гофмана изготовление механизмов, имитирующих человек Сообщениями о таких модных механических игрушках-автоматах, говорящих, двигающихся, исполняющих музыкальные пьесы, на флейте, барабане, клавикордах и даже играющих в шахматы, пестрят газеты и журналы. Множество подобных примеров приведено в любимой книге гофмана «Естественная магия» Виглеба. Смотрите ниже, примечание второе, к новелле «Игнац Деннер». Центральный мотив новеллы — оживший автомат, губящий живое существо, и шире — опасность автоматизации культуры. Описание поведения человека, захваченного какой-либо манией, впадающего в буйство и с яростью дикого зверя, уничтожающего все вокруг себя, взятое из популярной книги французского врача Филиппа Пинеля «Медико-философский трактат об умственном расстройстве или мании. Париж, 1801 год». Публикуется по изданию «Гофман» избранные произведения в трех томах, том 1, Москва, 1962 год, страница 227-262.